Глава 47 Тихие прогулки в парке после насыщенного рабочего дня стали моей отрадой и спасением от тотального одиночества. Свежие лица, поток новой информации и высокая загруженность тоже помогают. Но не тогда, когда я оказываюсь в своей квартире один на один с воспоминаниями о Сергее. Даже простой взгляд на кружку, из которой он пил кофе, вызывает приступ тоски по нему. Я скучаю, очень. Мы созваниваемся с ним дважды в день, утром и перед сном. Иногда Сергей звонит мне в обед, но разговор редко выходит длинным, потому что его, как правило, ждет очередная суперважная встреча. Я неспешно прогуливаюсь по парку, который находится рядом с моим домом. Здесь многолюдно и шумно. Дети бегают со сладкой ватой по аллее, влюбленные парочки милуются на скамейках, а парнишка-музыкант играет под гитару одну из песен кино. «Юль! Юлька, подожди!» Запыхавшийся голос за спиной заставляет меня остановиться. Обернувшись, я вижу Марину, которая быстро семеня ногами в коротких шортах идет в мою сторону. «Привет!» Наклонившись, она чмокает мою щеку, словно между нами ничего не изменилось с тех пор, как мы расстались с Димой. Словно это не она примкнула к стаду осуждающих меня, За выдуманное вероломство, и не она едва удостаивала меня кивками головы при встрече. Когда мы в последний раз с ней разговаривали, кажется, что после сдачи сессии ни разу. Но я решаю быть выше нарочитых обид и никак не выдавать свою холодность. Сдержанно приветствую ее в ответ: Гуляешь, я с тобой пройдусь! Она пытается поддеть мой локоть в дружеский замок но я машинально отшатываюсь и прячу руку за спину. Не настолько я великодушна, чтобы терпеть фальшивое понебратство. Экс-подруга делает вид, что ничего не произошло, и, подстроившись под мой неспешный шаг, начинает атаковать меня расспросами. «Как дела, Юльк? Сто лет с тобой не болтали. Светка говорила, что ты вроде на работу устроилась». «Устроилась. Не смущаюсь односложного ответа. В конце концов, моя вежливость не предусматривает общительности. Мимо нас с громким улюлюканьем проносится ватага скейтбордистов в шлемах. А парнишка с гитарой, кажется, решил сменить репертуар. И теперь играет что-то задорное и зарубежное. Хочется написать смс Сергею. Вчера ночью я прислала ему фото в новом кружевном бюсгалтере, И он, кажется, был в восторге. Можно снова отправить что-то провокационное. В моей галерее для этого случая как раз пара горячих снимков завалялась. Пусть мой мужчина немного от дел отвлечется. Круто. Возглас Марины вклинивается в мои планы по соблазнению Сергея. Я вот как раз собеседование. Устроилась в элитный магазин мужских шмоток. Там такие дядьки приходят просто вау. Да и вообще работа прикольная. И график лайтовый. Ее болтовня увлекает меня настолько, что я сама начинаю задавать вопросы о ее жизни. Видимо, все же сказывается потребность в общении. «Слушай, Юль», — произносит Марина как бы между прочим, и я отчетливо понимаю, что мы подобрались к теме, которая ее на самом деле интересовала. «Я тут слышала, что ты теперь с отцом Димасом мутишь». Не знаю, что она видит в моем лице в этот момент, но заметно тушуется и краснеет, что, впрочем, не удерживает ее от того, чтобы продолжать задавать вопросы. Говорили, что вас видели вместе в Риме. Это, ну, правда? Неприятно еще раз убедиться, что интерес некогда лучшей подруги вызван ли желанием новых сплетен обо мне. Я уже представляю, как она муссирует новые слухи с Казой Дашей, сидя у себя на кухне. Но и отрицать тоже ничего не собираюсь. Что бы я сейчас не ответила, кулуарных разговоров не избежать. Раз говорят, значит, верь, Марин. Пожимаю плечами и ускоряю шаг. Ты что, обиделась? Несется мне в спину одновременно с каблуков. К сожалению, она решает меня догнать. А раньше ты со мной всем делилась. Нет, не обиделась. Но разве мне нужно тебе что-то рассказывать? Ты же без моих слов предпочитаешь делать выводы. Марина раздраженно выдыхает, однако продолжает идти за мной. «Вот сейчас я искренне хочу, чтобы она ушла. Уж лучше гулять одной. Какого черта она вообще забыла в моем парке?» «Ладно, не пыли, Юль. Я же просто переживаю за тебя. Я вообще подумала, что здорово было бы организовать нам вместе ужин. Ты с Сергеем придешь. Он, может, друга возьмет. Тут она хитро играет бровями. Меня познакомите». Невероятно, блин. Нет, она точно не оставила свои наполеоновские планы охомутать кошелек пожирнее и хочет сделать это с помощью меня и Сергея после того, как два месяца воротила от меня нос. Все-таки нет предела человеческой наглости. Слушай, Марин, я так резко останавливаюсь, что почти чувствую запах паленой подошвы кроссовок. Глаза бывшей подруги широко раскрыты, к губам прилипла фальшивая улыбка. Чтобы ты не тратила время на то, чтобы вернуть нашу канувшую в небытие дружбу, скажу тебе сразу, никакого ужина не будет, и Сергей тебя ни с кем знакомить не станет. И отовариваться в твоем магазине тоже вряд ли соберется. Если после всего этого я все еще тебя интересую, то можем пару кругов вокруг парка намотать». Улыбка стекает с лица Маринки, как залитая водой тушь с ресниц. Ноздри раздуваются, глаза сузились. «Вы посмотрите, какая цаца тут у нас хитро выкрученная! Ты еще с Димасом возомнила себя звездой. А как с папашей-олигархом перепихнулась, так вообще нос задрала!» «Я руку помощи тебе хотела протянуть, жалко мне тебя! Шарахаешься по парку одна, как собака бездомная!» «Можешь совсем ни с кем не дружить, Живцова, больно надо!» С этими словами она, тряхнув волосами, разворачивается и, энергично виляя бедрами, идет к выходу из парка. А я смотрю ей вслед и думаю, где были мои мозги, когда я эту алчную хамоватую корову считала своей лучшей подругой? Или же эта женская зависть настолько сильна, что способна уничтожить дружбу? Но все это перестает иметь значение, когда телефон в сумке раздражается самой любимой моей мелодией, той, которая стоит на Сергея. «Привет, Юль!» Вибрация его глубокого голоса греет душу, Даже через телефонную трубку. Внеплановый звонок, Сергей Георгиевич. Щеки начинают гореть, а я улыбаться. Неужели соскучились? Соскучился. Очень. Пошла ты нахрен, злая Маринка. Потому что я счастлива. Восьмой день без него кажется вечностью. Звонков, СМС и ночных разговоров становится катастрофически мало. Наверное, так и бывает, когда любишь. Ну, либо я жадюга. В офисе сегодня напряжёнка. Нас, стажёров, гоняют без продыху. Стоит закончить одно задание и собраться выпить кофе, как тут же появляется новое. И, разумеется, оно срочное. Ближе к обеду мой рабочий телефон разражается требовательной трелью. Коробов Вадим Станиславович, мой непосредственный начальник, просит зайти к себе. «Садитесь, Юлия Владимировна». Босс, подчеркнуто по деловому, указывает на перед его столом кресло. Ого, а чего так официально? Помнится, еще вчера я была... Юлек, забеги ко мне. Вадим несколько секунд что-то увлеченно разглядывает в мониторе, после чего переводит глаза на меня. Несколько раз щелкает пальцем по пластмассовому телу мыши и тяжело вздыхает. Тут такое дело. Снова вздох. Плохая примета, блин. «Начальство свыше дало указание сократить штаты и вы...» Он морщится, словно ему больно или стыдно, и резко встряхивает головой. «В общем, ты у нас новенькая, поэтому под раздачу попадаешь именно ты». Сцепив челюсть, он с сожалением смотрит на меня, а я на него. С непониманием пока вникаю в сказанные им фразы. «Я уволена. Я, черт возьми, уволена со своей первой официальной работы, которая мне действительно нравилась». «Сотрудник ты прекрасный», – продолжает Вадим, – «и уверен, обязательно найдешь что-то стоящее очень скоро. Мне жаль, Юль». «Жалость совсем не то, что мне сейчас нужно, поэтому я молча киваю и встаю со стула. В голове творится каша, которую я никак не могу оформить в мысль. Ну не бред ли? В офисе куча работы, я несколько дней впахивала сверхурочно, а меня увольняют. Что за идиотизм?» Где справедливость и логика? Начальник отдела направляет меня в бухгалтерию, чтобы пересчитать зарплату за текущий месяц. Затем я под сочувственные взгляды коллег пакую свои немногочисленные вещи в коробку и выхожу на улицу. Не грусти, Живцова. Потенциал у тебя ого-го. Тебя еще с руками и ногами оторвут. Это просто неудачное стечение обстоятельств. Наверное. Сергей. Юлин звонок застает меня по дороге навстречу с человеком, занимающимся вопросами разрешений на застройку. Она никогда не набирает меня в течение рабочего дня. Догадываюсь, чтобы не беспокоить, и поэтому сейчас я чувствую внезапный укол тревоги. «Привет!» Юля звучит растерянно, и я вдруг ясно понимаю, что этот звонок — отчаянная потребность. Что-то произошло в ее жизни, от чего моя оптимистичная Рязаночка сникла. «Как ты?» Жестом я показываю Андерсону запарковаться чуть дальше от входа в ресторан, чтобы иметь возможность продолжить разговор в салоне. Крис подождет. «Все хорошо. Лучше расскажи, как у тебя дела». Юля мнется и тяжело дышит в трубку, и я отчетливо представляю ее лицо в этот момент. Нахмуренные брови и закушенная губа. Глаза смотрят в пол. У меня тоже нормально. Будь на ее месте любой другой человек, я бы попросил не тратить мое и свое время и прямо сказать, что в конце концов случилось. Но с ней нет, все по-другому. Люблю я эту девочку и готов во всем потакать, особенно если не могу быть с ней рядом. К тому же, зная Юлю, ее колебания не дешевое кокетство». То ли не знает, как сказать, то ли стесняется. Тебя расстроил кто-то, Юль? Решаю ей помочь. А? Нет-нет. Просто так звоню. Я соскучилась по тебе очень, Сергей. Пожалуй, впервые в жизни я беспрекословно верю этой избитой фразе, хотя и слышу ее далеко не впервые. Знаю, что Юля и правда соскучилась. И я по ней тоже. Вот только приехать пока никак не получается. Бизнес — бесперебойно работающая машина. Кажется, закрыл один вопрос, тут же появляется следующий. На днях пирс предложил расширить площадь нашего совместного проекта, и я, взвесив «за» и «против», согласился, и теперь это решение требует новых встреч и новых временных инвестиций. «Ты с кем-то встречалась, Юль?» Продолжаю прощупывать почву. «Виделась с Маринкой». «Случайно в парке встретились. Ну, это ерунда». «Хорошо. А на работе как?» Юля протяжно вздыхает и повисает пауза. «Угадал, значит. Меня уволили». «Когда?» «Вчера. Вчера вечером мы с тобой разговаривали. Напоминаю, стараясь не звучать обвинителем, давить на нее сейчас точно ни к чему. Так почему промолчала?» «Потому что мне было стыдно». Столько разных эмоций есть в этой шепотом произнесенной фразе, что мне вдруг хочется попросить Андерсона выйти, чтобы у этого разговора не было посторонних свидетелей. Своей обезоруживающей честностью и открытостью Юля заставляет меня терять контроль над привычной сдержанностью. Ее переживания долбят прямиком мне в душу, с легкостью миную динамик и расстояние в тысячи километров. «За что тебе стыдно, Юль?» «Что не справилась». Из трубки доносится звук, похожий на тихое всхлипывание. «Это же первая работа моя. А ты такой умный, и мне хотелось, чтобы ты тоже мной гордился. Что я сама...» «Юль, ты плачешь, что ли?» Она уже не плачет, а в голос ревет, воскрешая в памяти тот день, когда я приехал к ней после непростого разговора с сыном. «Нет. Просто я одна здесь. И я же старалась. Очень сильно. А Вадим сказал. Приказ начальства. Сократили поэтому. Но там и другие стажеры были. Еще я рубашку свою любимую с джинсами постирала. Она синяя теперь». От услышанного меня накрывает волной облегчения, потому что я боялся, что случилось что-то посерьезнее. «Сократили» оказывается, и гордую девушку с амбициями это уязвило. Еще и совсем одна без поддержки осталась. Со стороны ситуация пустяковая, конечно, но точно не для нее. Юля, произношу как можно мягче. Послушай меня сейчас. Хотя сказанное, может, тебе и не понравится. Я, когда от тебя избавиться хотел, один человек мне досье собрал, в том числе и о твоей учебе. Ты ведь в лучших студентках экономического факультета числишься. Если меня не дезинформировали, так вот, за это я тобой очень горжусь. Все твои главные успехи еще впереди, и уверен, ты даже меня удивишь. А я, между прочим, очень высокого мнения о твоих умственных способностях. А сокращение — это досадная случайность. И точно не потому, что ты хуже остальных. Верь мне. Я похвалой не разбрасываюсь. Я терпеливо выжидаю, пока Юля проникнется моими словами и перестанет всхлипывать. Даже самые оптимистичные люди могут потерять веру в себя под гнетом обстоятельств. И их необходимо приободрить не картонной лестью, а честным напоминанием об их собственных достижениях. Так просто и так эффективно. Вот и Юля не разочаровывает. Дыхание выравнивается, носом перестает шмыгать. Да, я вот тоже подумала. Ну какие идиоты будут увольнять персонал, когда в офисе такая запара? Им же хуже. Ну вот видишь, какая ты умница. Все прекрасно понимаешь. А расстроилась сильно, наверное, потому что... Одна быть устала. Да. Судя по тону, она явно улыбается. И я знаю, что у тебя дела, не подумай. Я даже сейчас, наверное, своим нытьем отвлекаю, но просто... Я все понимаю, Юль. Бросаю суровый взгляд на Андерсона, который украдкой наблюдает за мной в зеркале. Голос у меня ласковый, да. Я обещаю, как только дела решу, сразу прилечу к тебе. Ладно, не буду тебя больше отвлекать. Мне гораздо лучше. Сейчас с новыми силами возьмусь за поиски вакансий. Говорят, сам Сергей Молотов мной гордится, так что работодатели должны с руками и ногами меня оторвать. Убедившись, что Юля повеселела, я прощаюсь с ней, но покидать салон не спешу. Опаздываю на встречу уже на четыре минуты, но решаю задержаться еще немного, чтобы выяснить то, на что не сразу обратил внимание. Выбираю номер друга в списке контактов и вновь прикладываю мобильный к уху. Андрюха, приветствую. Я к тебе сегодня по делу. Не подскажешь, Глеб Сорокин также в коммерческих утрелайна сидит? Ну да. С такого места не уходит. Спасибо за информацию. Дела нормально. Наберу тебя позже. Обсудим. Удачи. Интуиция меня редко подводит. И сейчас, когда я убедился, что супруг Эвелины Сорокиной, лучшей подруги Снежанны, по-прежнему занимает должность коммерческого директора в компании, в которую устроилась Юля, подозрения о том, что ее сокращение не случайность, усиливаются. Трилайн – крупнейший поставщик сотовой связи с огромным штатом сотрудников. С чего бы им увольнять именно Юлю, чьей работоспособности и исполнительности можно только позавидовать? Следующий звонок поможет это выяснить. Юля. После разговора с Сергеем мой слезливый прилив жалости к себе сошел на нет, и я снова воспрела духом. Воспрела настолько, что выдраила всю квартиру до блеска, прогулялась по магазинам, где, поддавшись желанию вознаградить себя за душевные страдания, купила дорогую сумку. Разумеется, со скидкой. Я же студентка экономического, к тому же лучшее на потоке. Вернувшись домой, я открываю ноутбук и принимаюсь лопатить сайт с вакансиями, До звонка Сергея еще как минимум шесть часов. Как ни крути, а сумасшедшая загруженность на работе помогала минутам проходить быстрее. Пока доберешься на метро до дома, пока приготовишь и проглотишь салат, наступает тот самый момент X. Ладно, не время унывать. Я еще лучше себе работу найду. Устроюсь на зло в МПС. Пусть трилайн локти кусают. Я как раз собираюсь сделать звонок по поводу приглянувшейся вакансии, когда мой мобильный пиликает на покрывале. На экране незнакомый номер, содержание цифр три, в котором зашкаливает. Какая-то крутая шишка на том конце провода ошиблась клавишей. Алло, произношу осторожно на случай, если услышу тот самый голос, который уже хренову тучу лет поздравляет меня с Новым годом в экране телевизора. Юлия Владимировна? Осведомляется гнусавый мужской фальцет. Сорокин Глеб Измайлович, коммерческий директор компании «Трилайн» по Москве и Московской области. Эти слова он произносит с надменным пафосом, и мне немедленно хочется фыркнуть. Я на секундочку на звонок Путина ВВ настроилась, а тут какой-то Сорокин ГИ важничает. Здравствуйте. Отвечаю сдержанно, пока в голове жужжащим ульем роятся вопросы. «Какого черта мне звонит комдир компании, которая позорно меня сократила? Что ему нужно? И откуда у него мой номер?» «Юлия Владимировна, я звоню сообщить, что ваше увольнение – это недоразумение, допущенное по ошибке, и что вы можете вернуться на свое рабочее место завтра же». «Пока я глотаю воздух, смешанный с изумлением, мой гнусавый собеседник продолжает». «И я хочу принести вам свои искренние извинения». «За доставленные неудобства. Вы ценный сотрудник, и это... это... целиком моя вина». Последние слова он выдавливает из себя так, словно ему каблук вонзили в ширинку. «Ну, дела. Я очень признательна вам за звонок, Глеб... Э, Хисматович, но я уже подыскала себе новую вакансию, и в вашу компанию работать не вернусь. Но вам, разумеется, всего доброго». «Хорошего настроения и здоровья». В трубке повисает секундная пауза, после чего дядька бормочет «Тогда до свидания», и я, сбросив вызов, откидываюсь на подушку. Черт знает, почему я отказалась. Может, правда говорят, что дважды в одну реку не войти. Ну или мне просто голос звонившего не понравился. Противный какой-то. Но настроение, конечно, поплыло вверх сразу же. Даже улыбаться хочется». Ценный сотрудник я для них. Так и знала, что произошла ошибка. Телефон, зажатый в ладони, вновь оживает треньканием входящего сообщения. Ого, да я сегодня как никогда востребована. Смотрю на экран и чувствую, как в груди холодеет, а улыбка сползает с лица. Думаешь, это был единственный способ тебя достать, шалава малолетняя? «Возомнила, что Сергей по каждой твоей просьбе будет тебя спасать?» «Ты понятия не имеешь, на что я способна, стукачка деревенская. Только попробуй его против семьи настраивать. Пожалеешь!» Пока я пытаюсь вникнуть в смысл этих полных яда строк, сердце разгоняется до критического максимума. Внезапно все обретает смысл. И звонок этот, и мое внезапное сокращение. Это все грымзы снежаны происки, и она явно не собирается оставлять меня в покое.